Глава седьмая. Асшатарий неспешно брел позади меня, глухо постукивая костяными лезвиями по полу тоннеля. Сегодня я впервые шел по подземным лабиринтам Улья без сопровождения нас шафы, И не скажу, что мне это доставляло большое удовольствие. Лучше уж с красноглазой бестией, с коей мы достигли хоть и шаткого, но взаимопонимания, чем с тварью, у которой непонятно какие мысли кипят в уродливой черепушке. Несколько раз мне встречались кьерры, сопровождающие меня долгими изучающими взглядами, но никто не спешил доставлять мне проблем. Хотя и буквально кожей чувствовал исходящие от них недобрые намерения. Но до чего же скверное местечко? Вскоре переплетение путанных коридоров привели меня в выгрозенный в каменной породе зал, от которого за версту смердела нечистотами. Помнится, я раньше ругал за вонь родной городок Рязанта? Боги, как я ошибался! Если мне будет суждено отсюда вырваться, то я по возвращению в Клезден кинусь целовать его загаженные улицы. По сравнению с этими пенатами он просто образец чистоты и стерильности. В общем, запах первым подсказал мне, что я приближаюсь к инкубаторию, центральному узлу всего улья, от которого расходились десятки и десятки ходов. Здесь вызревали отродья, создаваемые Верховным Отцом. Они висели в коконах, сшитых из лошадиных и коровьих шкур, А целая орава рабочих чаранов обслуживала здешнюю кунсткамеру, шурша своими многочисленными лапками. На моих глазах одна такая скалопендра приникла к емкостям с густой мутной кашицей, пахнущей настоящим тухляком, и с омерзительным хлюпающим звуком стала хлебать оттуда. Мой несчастный желудок подскочил к горлу, и мне стоило больших усилий, чтобы подавить рвотный позыв. Затем рабочий улья, напившись тошнотворной жижей так, что раздулись бока, резво засеменил к одному из коконов. Раздвинув складки наверху, он просунул внутрь изуродованную голову и принялся выташнивать туда все, что в себя вобрал. От подобного зрелища мое лицо приобрело бледно-зеленый оттенок, а ноги как-то предательски ослабли. Нет, я никогда к этой жести не привыкну. Сколько раз тут не проходил, а мозг с каждым новым визитом подмечает все больше и больше отвратительных деталей. Словно собственный разум надо мной издевается. Закрывая рот и нос рукавом, я поспешил вперед, чтобы поскорее миновать наполненный смрадом вертеп. Вокруг меня что-то непрестанно чавкало, хрипело и булькало. Нерожденные твари вяло шевелились и постановали, то ли требуя к себе внимания, то ли мечтая вырваться из тесных объятий искусственного лона. А я уже почти бежал, сдерживая ослепляющие желание утопить тут все в огне. Несколько раз я спотыкался об не кстати подворачивающихся под ноги чаранов. Они раздраженно шипели на меня и огрызались, злобно клацая зубами. Один и вовсе вцепился в мою щиколотку обеими руками, угрожающе рыча. Но тут проявил себя шатаре, приставленный моей пленительницей. Он с удивительным для своих размеров проворством подскочил к нам, да как огрел костяным отростком обнаглевшего рабочего. Тот пронзительно взвизгнул и быстренько ретировался на двух дюжинных тоненьких лапок. Причем движения ее стали неверными и вялыми, как у наполовину раздавленного таракана. Ух, мамочка, роди меня обратно. Теперь мне ясно, почему Насшафа старалась не отпускать меня в одиночку бродить по ее гостеприимному дому. Будь моя воля, я бы в эти подземелья перекачал пару-тройку озер с поверхности, желательно кислотных. Да вот сколько еще таких ульев вырота на бескрайних просторах обвиссалии, Уверен, что найдутся среди них и побольше, размерами с полноценный город. Долго ли, коротко ли, но мне все-таки удалось преодолеть эту вонючую юдоль. Теперь я оказался на развилке тоннелей, ведущих в три разные стороны. Причем правый, как мне почудилось, шел под уклоном вверх. Уж ник свободили. Сделав неуверенный шаг в его направлении, я тут же замер, потому что охраняющий меня Шатаре прыгнул кузнечиком, перекрывая путь. «Ладно, ладно, понял». Примирительно выставил я руки. «Туда не ходи, сюда ходи. Кстати, а куда именно мне надо сворачивать, не подскажешь?» Тварь только заторможенно моргнула своими мутными глазами, в которых не осталось ни капли человеческого. И никакой иной реакции я от нее не дождался. «Вот же хвостик бесполезный!» Сплюнул я. «Ну, если я вдруг забреду в спальню вашего верховного папаши, сам отвечать будешь!» Немного поколебавшись, я выбрал левый ход. В дальнейшем он еще трижды разветвлялся на несколько тоннелей, и я уж стал подозревать, что окончательно заблудился. Карты у меня не было, дорогу спросить не у кого, да я бы и не рискнул приближаться к другим подземным обитателям. Плутал я так, пожалуй, не меньше часа, прежде чем мои ноздри пощекотал давно забытый аромат гарри. Огонь! Совсем рядом! Кьерры пламя боятся и ненавидят, так что это наверняка признак близости людей. Едва сдерживаясь, чтобы не переходить на бег, я добрался до поворота, а прямо за ним чуть ли не нос к носу столкнулся с группой штасов. Слоноподобные чудища мирно посапывали, разлегшись вдоль бесформенного завала из камней и бревен. С моим появлением они синхронно подняли шишковатые головы, но, увидев со мной горбатого сопровождающего, потеряли к нам всякий интерес. Чертыхаясь и поскальзываясь, я кое-как перелез через импровизированную ограду и перевалился на другую сторону. Тут меня встретила парочка почти таких же Асшатари, как и мой спутник. Но и они не проявили ко мне никакой агрессии. Надеюсь, что и на обратном пути проблем с ними не возникнет. Дальше полтоннеля пошел отчетливо вниз, но зато был прямой, как стрела, и с каждым пройденным метром запах дыма становился все более явным. В какой-то момент со стен пропали колонии иллюминицирующих мхов, и я оказался в практически полной темноте. Отыскивая дорогу на ощупь, я уже подумал о том, чтобы вернуться, но тут где-то вдали забрежило неверное сияние. Обрадованно ринувшись вперед, я вылетел из-за поворота и остолбенел, ослепленный светом близкого костра. «Туши огонь!» — прокричал кто-то над самым моим ухом. «Хозяева идут!» «Подожди, не торопись!» — остановил я невидимого собеседника. «Я тут один». «А, один? Новенький, что ли?» «Да погоди ты, дай хоть проморгаться». Я же ничего ярче на стенной плесени тут еще не видел. Пока я растирал слезящиеся глаза, прошло минуты три, не меньше. И только после этого зрение постепенно начало адаптироваться к уже позабытым ощущениям. Теперь я смог рассмотреть морщинистую физиономию незнакомца, не прикрыто на меня пялящегося. «Чьих будешь, паря?» – спросил он, едва не выпрыгивая из штанов от нетерпения. «Давно с поверхности. Что там нынче происходит-то, расскажешь?» «Ничего хорошего», — буркнул я. «Ты извини, я тут по делу. Долго не могу задерживаться. Кузнец мне нужен и столяр. Где их искать?» «А, так это, вот туда и с тебе», — указал мужик. «Прямо, а после дважды левее. Выйдешь к старости, с ним и переговоришь обо всем». «Ага, понял, спасибо». Не став задерживаться на самом пороге, так сказать, я зашагал вглубь людского гетто. Как я и предполагал. Трущобы по ульем кьеров представляли из себя удручающие зрелище. Вонючие кучи тряпья, шалаши из подручных средств, редкие огоньки запаленных жердей, да и сами жители выглядели ничуть не лучше, исхудавшие и истощенные. Цветом кожи они уже не сильно отличались от подземного народа, став бледно-серыми. Их жалкие одеяния представляли из себя ворох лохмотьев, которыми и распоследний бродяга побрезговал бы. Даже мой, поистоскавшийся за месяцы плена наряд на их фоне был поистине королевским облачением. Но, несмотря на невыносимые условия, здешние обитатели не бездельничали все что-то тащили, мастерили, стучали, строгали, ковыряли и прочее. Узники Кьерров практически не обращали на меня внимания, лишь изредка косясь на ковыляющего позади Асшатари. А тот, надо заметить чувствовал тут себя явно неуютно. Каждый маленький огонек, свечку или лучину он обходил по широкой дуге, вжимаясь в стены тоннелей. И меня его реакция сильно порадовала. Что ж ты сделаешь, хвостик, если я под твои костлявые каполки объятия Ефрита кину, а? Надеюсь, все остальные отроди точно так же сторонятся пламени. Немного поблуждав, я вышел к полноценной постройке из потемневших досок. Она перекрывала практически весь широкий проход и терялась где-то в его глубине. Похоже, это было нечто вроде жилого барака. Кривого, кособокого, но все же созданного руками человека, а не лапами жутких монстров. И сейчас я готов был восхищаться им, как жемчужиной деревянного зодчества. Неподалеку от входа, при сиянии слабо тлеющих самодельных светильников, сидело несколько слафов. Они подслеповато щурясь шили какие-то уродливые кожаные жилетки, сляпанные из множества кривых лоскутов. «О, гля, какая добрая одежка вышла из гадули!» — объявил один из рабов, оценивая результат своих трудов. — Будет теперь мят сквозняков, Ентих, оберегать. Жаль, конечно, ее. Справная была девка. — Ого! И не говори шуст! — творил ему другой мужчина. — Я ее когда освежевывал, чуть не плакал, веришь? — Верю, дружа, как не верить? Кобья мог! «Тихо — Тихо! — трога оборвал Говорунов третий. — У нас гости! Слафы вздрогнули и обратили в мою сторону испуганные лица. Но, увидев, что я стою в компании всего одного воина Улья, заметно успокоились. «О, ты кто?» — выдал мужик, которого звали, кажется, Шуст. «Свеженький пожаловал, небось», — хмыкнул его собеседник. «Чего умеешь, приблуда? Имей в виду, у нас тут каждому занятие найдется. Дурака валять никому не позволено. Староста мне нужен», — ответил я не особо горя желанием вдаваться в подробности. «Что-то не понравилось мне эта троица». Какие-то они оскотинившиеся, что ли. Кажутся карикатурными версиями тех ублюдков, которые меня пытались прирезать на мосту, когда я в Сариен ехал. Видимо, долгое житье в плену к сильно меняет людей, обнажая их самые поскудные стороны. Но, может, я и ошибаюсь. В любом случае не мне их судить, ведь я понятия не имею, какие тяготы выпали на их долю. «Ну, я, староста...» — хмуро буркнул мужик, осадивший болтунов. «Чего хочешь? Меня к кузнецу отправили». «И еще понадобится тот, кто с деревом управляться умеет», — поделился я. Ходи за мной». Он с встал, подхватил один из светильников и захромал к бараку. Я отправился следом, а представленной пленительнице Асшатари не отставал. На входе произошла небольшая заминка, поскольку широкобокая тварь ненароком сорвала хлипкую дверцу, висящую на гнилых веревочных плетях. Староста недобрительно покосился на него, цыкнул, но ничего не сказал». В перекошенном домишке, как и во всем гетто, пахло дымом, а еще мочеными шкурами. Слышались негромкие разговоры, далекие плачи, детские голоса. Вот только были они совсем не звонкими и радостными, а приглушенными и испуганными. Неужели кто-то в таких условиях еще и рожать умудряется? Мужчина провел меня до какой-то комнатушки, зашел в нее и быстро запалил от светильника чудящий факел. Стало ярко, будто в полдень. Хотя, скорее всего, так казалось моим привыкшим к мраку глазам. — Это чтоб твой конвоир сюда не совался, — пояснил Слав. — Не люблю я их, уж не обессудь. — Полностью разделяю твои чувства, — искренне признался я. — Ну, давай знакомиться, я Луф, если что. — Рис, — представился я. — Я так понимаю, ты с верхних уровней ненадолго к нам зашел? — Вроде того. — Из любимчиков? — сочувственно спросил раб. — В каком смысле? — не понял я. — Да в самом прямом. Больно ладный ты, весь из себя благообразный. Кьеры обожают таких себе в качестве игрушек брать. — Но если так, то, пожалуй, ты прав, — не стал я отрицать. — Если не секрет, кому из них приглянулся? — шофе, честно ответил я. — Ох, многоокий создатель, сочувствую, — качал косматый головы мужик. — Слыхал я о ней, та еще бестия. «Ты что, со всеми обитателями знаком?» Не сумел скрыть я изумления. «Да уж за такой срок, почитай, о каждом слышать доводилось». «И сколько их тут?» — понизил я голос до шепота. «Гораздо меньше, чем их отродий, но гораздо больше числа, до которого я считать обучен». «Понятно». Вздохнул я, огорченный фактом, что не удалось добыть полезной информации. «Ну а что насчет кузнеца и столяра?» Отчего-то мне было неприятно видеть, до какого состояния здесь деградировали мои соплеменники. Сломленные, запуганные, увядающие от недостатка солнечного света и витаминов. Больные и страждущие. Боюсь, что даже если их освободить, то на поверхности они уже не выживут. Не знаю, откуда во мне поселилось это убеждение. Ага, сейчас. Луф выдвинул под грубо сколоченной лавки какой-то ящик и начал в нем что-то выискивать. Давно с поверхности? Просил он, не поднимая лица. «Сказал бы, что давно, да по сравнению с вами, похоже, я тут новосел». «Это верно. Я здесь уже дюжину раз по дюжине лун гнию». «Двенадцать лет, что ли?» Присвистнул я, в уме переводя в годы. «Наверное. Говорю же, считаю я неважно». «Ну, дела. А откуда, знаешь? Вы тут календарь какой-то ведете?» по гребницам определять наловчились». Грустно усмехнулся староста. «У нас здесь плантации. Как урожай собираем, за рубку ставим. Каждая метка аккурат две седьмицы означает. Так и считаем. Правда, сами не понимаем, на кой черт. Луф, а за все годы, что ты здесь находишься, кто-нибудь сбегал?» Понизил я на всякий случай голос. «Ты, Рис, выкинь-ка такие мысли из головы, понял?» Сурово припечатал мужчина. «Да я ж просто ради интереса спросил». Сразу включил я дурака. «Угу, как же!» — не поверил мне узник Кьяров. «Ты сюда на своих двоих пришел?» «Да уж не верхом, это точно!» — криво ухмыльнулся я. «Ну а попытаешься сбежать, тебе красноглазые ноги подрежут, как крылья пташки. И даже до сортира придется на чаране кататься. Уловил мой намек?» «Вполне!» — односложно бросил я, воздерживаясь от дальнейших расспросов. «Ну да, чего я ожидал?» Слав и на каждый шорох головы в плечи втягивает. И само слово «побег» в них пробуждает неподдельный ужас. Да и вряд ли они будут откровенно с чужаком вроде меня. «Вот, передай это Гордану. Он поймет, что ты у меня был». Староста разогнулся и вручил мне небольшой засаленный сверток. И только сейчас я заметил, что пальцы у моего собеседника сплошь покрыты гнойными нарывами от игольных проколов. Да так сильно, что вообще стало удивительно, как он умудряется ими что-либо делать. Уж и не знаю, какую гадость можно встретить в этих подземельях. У меня не возникло и мысли заглянуть под тряпки. Мало ли что я там обнаружу. Поэтому я коротко кивнул и принял невеликую ношу. Дав мне подробные инструкции о том, куда дальше идти, Лув отпустил меня с Богом. Кузница в гетто располагалась на самом отшибе, в далеком от норки, куда кьеры по своей воле никогда не заходили. Оно и понятно. Пламя их пугает, но в этом ремесле без него никак не обойтись. Скоро до моего слуха донесся отдаленный звонкий стук, и по нему я быстро нашел нужный тоннель. Вход в кузню был наглухо завешен шкурами и заколочен, чтобы ни единого отблеска не прорывалось наружу. И потому, какой сквозняк тут гулял, я догадался, что белокожие хозяева расщедрились для ценного специалиста на полноценный дымоход. Обитель ремесленника встретила меня нестерпимой духотой, как в настоящей бане. Сам воздух казался плотным, словно желе, Но зато здесь было так светло, что аж сердце запело. Даже Ас Шатари не рискнул сюда соваться. Боги, как же я скучаю по обжигающим солнечным лучам. Никогда не любил загорать, но сейчас бы хоть целый день на пляже провел. Сам кузнец моего прихода, казалось, и не заметил. Он мерно колотил по заготовке, удерживая ее клещами. И все его внимание было поглощено исключительно работой. «Гордан!» Позвал я в перерывах между ударами молота. «Ась!» — встрепенулся мужчина, носящий только плотный фартук и перчатки прямо на голое тело. «Доброго здравия!» — поприветствовал я его. «Меня на шафак тебе отправила». «А, так ты сверху, что ли?» — понятливо протянул кузнец, утирая пот со лба. «Не завидую тебе». «Ага, я себе тоже». Отмахнулся я от очередного выражения сочувствия. «Тут Лув тебе передал кое-что». Ну и вот сюда взгляни. Мне нужны будут полая трубка с отверстиями, пара болтов, чтобы ее затянуть, тонкие загнутые скобы и много-много металлических пластинок одинаковой толщины. Чем раньше, тем лучше. Эй, полегче, незнакомец! Фыркнул Гордан, принимая у меня передачку старосты и выведенный мной рукой чертеж. Я тут вообще-то занят, своих забот хватает. А? Ну я тогда на шофе передам, что ты велел ей подождать. Беззаботно пожал я плечами и сделал вид, будто собираюсь уйти. «Э, стой, ты чё?» – забеспокоился ремесленник. «Ужель подставить меня хочешь перед хозяевами? Мы ж с тобой одного рода людского. Нам своих поддерживать надо, иначе совсем паршиво здесь будет». «Угу, вот и я о том. Но ты же не подумал, что со мной сделают, если я вернусь с пустыми руками?» «Ну, извиняй, приятель, я не со зла. Сам зришь, хлопот не в проворот». указал широким жестом мужчина на сваленную позади него гору металлолома. «Ладно уж, кажись, с чем пожаловал». Кузнец взял у меня сложенный в четыре раза лист низкокачественной бумаги и поднес его поближе к горну, чтобы рассмотреть. Я не мог не отметить, что, в отличие от остальных узников, гордан выглядит куда лучше. Пусть худой, но рельефный, как пособие по анатомии. Под его кожей каждую жилку можно было разглядеть». Видать, о таком ценном специалисте красноглазые мясники заботились особенно тщательно. Он совсем не походил на ожившего призрака, не то что другие Слафы. и это все!» — поднял на меня взгляд ремесленник. «А что, мало? Ты смотри, пластинки должны быть строго вымеренными. Они как многоокий на душу положат. Это очень важно. Иначе нас обоих с тобой в кожаный мешок зашьют. Но меня-то, допустим, точно не зашьют», — осклабился Гордан. четко давай мне понять, что свою исключительность Улья осознает. «Готов проверить?» — предложил я, склонив голову на бок. «Не, катились бы эти белые дьяволы в задницу и штасу!» — бесстрашно фыркнул мужчина. «Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Особенно от твоей нас шафы. Помятую, как она на меня облизывалась. Ух, до сей поры волосы дыбом стоют. Но Верховный Отец ей не позволил со мной развлечься. Спасибо ему и на том». «Ну да многоокий с ними. Давай поглядим, что тут у меня имеется. Если чего приметишь, что под твою нужду подходит, ты мне говори. Первую заготовку с тобой вместе сделаю, а дальше я уж сам сдюжу». «Идет?» — легко согласился я и на пару с кузнецом стал разгребать гору металлического хлама. Чего в ней только не было. Пробитые латы, пряжки, шлемы, сломанные мечи, медные кувшины... Расколотые котлы, лопаты, косы, да и многое другое. Некоторые находки подлежали починке с минимальными усилиями, но по большей части все это был хлам. Странно, что кьеры сами не умеют железо добывать при своей любви к опошению в недрах земли, а продолжают таскать его у людей. Несколько раз мне попались относительно одинаковые гвозди, и я сначала решил, что их достаточно просто расплющить, чтобы получились нужные мне пластинки. Но нет. С сожалению, отмел эту идею. Из слишком уж паршивого железа они были выкованы. Пришлось сосредоточиться на стальных изделиях, вроде нагрудников или клинков. Внезапно мне под руку подвернулась какая-то безделица, которую я привычным движением собирался отшвырнуть, но взгляд от чего-то намертво на ней зацепился. Присмотревшись повнимательнее, я ощутил, как грудь сдавила тугая петля тоски, а из горла вырвалось тихое рычание. «Ты чего это?» Удивился Гордан. «Нашел что-то?» Вместо ответа я показал ему широкий серебряный браслет, который в армии патриархии являлся чем-то вроде знака отличия. В Сарьяне всем младшим эльдмистрам выдали такие. И мне в том числе. «Угу, так и что?» Не понял кузнец. «Это символ моего полка», — глухо пояснил я. «Нас перебили оловийцы в Медесе, а кьеры растащили то, что осталось». «О, приятель...» «Нелегко тебе пришлось», — сочувственно покивал мужчина. «Слушай, я забираю его себе. Мне ли не знать, как важно иметь хоть что-нибудь, напоминающее о нашей прошлой жизни? Только если белые дьяволы его у тебя обнаружат, ты не выдавай меня. Уговор?» Грустно хмыкнув, я с силой сжал браслет в пальцах. Он натолкнул меня на одну идею. «Серебро ведь куда мягче и податливее стали. Его будет значительно проще обрабатывать». А для моей задумки оно вполне подходит. Поразительно, но я ощутил, что этот браслет действительно для меня очень много значит. Ничто в жизни Рязанта Нора или даже Александра Горюнова не имело столь великой ценности. Это олицетворение всех выпавших на мою долю испытаний. — Спасибо, Гордан, — тихо промолвил я. — Когда-нибудь я тебя отблагодарю, как подобает.